Глава 8. Комната, в которую Центурион императорской гвардии проводил Макрона, излучала тепло. Переход в натопленное помещение с улицы был слишком резким. Префекту было жарко, и он ругался про себя. Если бы хоть панцирь так не давил и не душил, он ослабил ремешок на боку, завалился могучим телом в мраморное кресло и удобно вытянул ноги. Из небольших отверстий в стене шло тепло. Макрон чувствовал, что начинает потеть. Жадно посмотрел на маленький фонтан посредине комнаты. Бронзовая наяда с п о л у д е с с к и м и формами подставляла лицо и руки подживительные струи, падавшие сверху. Макрон смотрел на нее с завистью. Этой девчонке повезло в такую жару. Он облизал пересохшие губы. Глоточек вина не п о м е ш а л бы. Долго ли старец заставит меня ждать? Жизнь префекта п р и т о р и и и первого человека в империи отравляли эти рапорты. т а щ а сюда два дня из Рима, два дня обратно, да еще два-три напряженных часа, когда приходится следить за собой и переносить плохое настроение императора. На капре всегда себя чувствуешь, как ученик под палкой учителя. Горячий воздух лился со стен на Макрона. Серебряные капли падали в бронзовые руки наяды. Шелковым платком он вытирал пот с толстой ш е и и отдувался. Встал, отодвинул занавес, чтобы глотнуть воздуха. Посмотрел в сад. Там он увидел свою жену Эннию и к а л и г у л у который жадно таращил на нее глаза. и н е и я краснела. Макрон засмеялся, опустил занавес и снова сел. Сейчас его занимали другие вопросы. «Хитрец этот старец, в этом ему не откажешь. Здесь его никто не видит, здесь его никто не тронет. Я император и буду жить вне общества, как мне захочется. А ты, Макрон, моя правая рука». Наслаждайся неблагодарной работой властителя Рима сам. Макрон тихонько засмеялся. «Мой божественный император, что ж, буду наслаждаться. И с большим удовольствием, поскольку и в этом есть свои преимущества. Хотя я и был раньше пастухом, но в голове у меня не одна солома. Я единственная нить, которая связывает тебя со всей империей». Что хочу, чтобы ты знал, то тебе и сообщу. Что захочу скрыть, о том ты никогда не узнаешь. Ты господин, я господин. Раздался тихий удар в медную доску. Занвес у входа раздвинулся, поддерживаемый темной рукой раба. Макрон вскочил. Опираясь на палку, вошел Тиберий. Высокий, величественный. За ним сенатор, как цей нерва. «По этому вопросу вряд ли мы найдем с тобой общий язык, мой дорогой», говорил император на ходу нерве. «Я никогда не любил Синеку, хотя и признаю величие его духа. Если только он в последнее время не изменился». Человек такого склада, как Синека, меняется постоянно. Разве ты так не считаешь, Тиберий? Иногда очень трудно в нем разобраться, и из всего на свете он найдет выход. «Что правда, то правда», — усмехнулся император. «Никогда мне не удавалось так ловко вывернуться из трудного положения, как твоему с е н н е к е «Да, ты всегда был прямолинеен», — согласился про себя Нерва, а с л у х произнес. «Однако он обладает даром, которого у нас реалистов-правоведов нет. Он может парить над... каменным храмом логики. Пригласи как-нибудь Сенеку на беседу, дорогой, и сам увидишь. Но позови и меня. Позову, — ответил император. Рабы бесшумно поставили на стул три хрустальные чаши. Налили из амфор красное вино и исчезли. «Что нового в Риме, дорогой Невей?» — спросил император и кивнул префекту, приглашая его сесть. Сел сам и укутался в пурпурный плащ. «Сначала разреши мне, мой цезарь, справиться о твоем здоровье», вежливо сказал Макрон и выжидающе скользнул по лицу старика. Тиберий махнул рукой. «Чувствую я себя отлично», сказал он, но усталый жест руки говорил об обратном. Макрон ждал, когда сядет и друг императора Нерва. «Оба сдали», подумал он про себя. У нерва лицо неприятно пожелтело. «Очевидно, печень», — так говорил Харикл. Нерва перехватил изучающий взгляд Макрона. Старый законовед сел и улыбнулся. «Мы оба сохнем, а ты в р е м е толстеешь, дорогой префект». Император постучал пальцем по стулу. «Ну, начинай». Прежде всего, мой благороднейший, я должен передать тебе выражение почтения и привет от Сената. Мудрейшие отцы желают тебе крепкого здоровья. Спасибо за пожелания, заметил император иронически. Я знаю, как они искренне можешь дальше не продолжать. Я знаю своих дорогих сенаторов. Макрон не продолжал. Он жадно смотрел на чашу с вином, стоявшую перед ним, и мял в потных руках платок. Тиберий повернул голову к нерве. «Ты слышал, дорогой? Они мне желают крепкого здоровья», засмеялся он. «Но самое горячее желание увидеть Тиберия в Тибрии». Воцарилось молчание. Молчание испуганное, но согласное. Что сказать, чтобы притупить острие этой правды? м а к р у н беспокойно шевельнулся в кресле. Император посмотрел на него и кинул в головой в сторону чаши. Макрон отпил из чаши Тиберия и поставил ее перед императором. н е р в о наблюдал за рукой императора, потянувшейся к вину. Эта рука управляет огромной империей. В старческой жилистой руке сосредоточена вся власть над миром. Она подписывает смертные приговоры сенаторам, которые подняли голос против императора, а их семьи одним мановением этой руки – разоряются и отправляются в изгнание. Жестокая рука. Но эта же рука руководила победными сражениями, наладила управление и оборону империи, привела в порядок государственную экономику и прочно сохраняет мир. Рука императора трясется, поднося чашу к рту. Слабость? Старость? Страх? н е р в о задумчиво наблюдает за императором. 11 лет мы ж и в е м здесь вместе. Когда мы перебрались на Капри, ты был другим. Вечерами мы бродили по галерее увит и виноградом среди мраморных скульптур. Ты любил стихи, музыку, философию, экзаменовал нас, своих друзей по мифологии и исправлял наш греческий язык. Потом ты внезапно изменился. Измена Сияна? Да, понимаю. уговаривает себя н е р в ы Но не зашел ли ты слишком далеко? Зачем столько жестокости и крови т и б е р и Ты думаешь, что изменишь свою судьбу, если насилием решишь судьбы других? Я знаю, ты боишься за жизнь свою и за империю. Страх обвил тебе шею, шею твоего величия и душит тебя. Ты этого не чувствуешь? Ты хочешь купить себе жизнь тем, что уподобишься черни. Император пил, медленно размышляя. Макрон жадно опустошил чашу. н е р в ы не прикоснулся к вину, продолжая дальше свой безмолвный разговор с императором. «Мне жаль тебя, что ты от страха не можешь спать. Мне жаль тех, которых ты уничтожил преследуемой мыслью, что они хотели уничтожить тебя». Конечно, так было не всегда. Куда исчез мудрый и просвещенный правитель, каким ты был долгие годы? Я вижу вокруг только потоки крови и боюсь этого. Я боюсь за тебя. Сможет ли Сенека смягчить твою жестокость? Хотя бы немного. Макрон несколько раз в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на императора, но не решился его побеспокоить. На дворе поднялся ветер. Он бился о высокие стены виллы, нес с собой угрозу. Тиберий разглядывал хрустальную чашу с красным вином. Думал о римском сенате. 600 человек против одного. Это бесконечное сражение началось сразу же после того, как он принял от Августа императорский перстень. Ждали, что он, августовский военачальник, будет заниматься только армией, и о с т а в я т за ними решение внутренних вопросов. Но Тиберий разгадал их игру. Они хотели использовать свою власть для обогащения, для того, чтобы, прикрываясь патриотическими речами и фразами, снова и снова увеличивать свои состояния и грабить государство. Нет, дорогие, я получил империю, чтобы удержать ее великой и могущественной. и я не отдам ее на растерзание, кто кого. Сначала удар нанес я. Издал закон против роскоши и закон против прелюбодеяния. Они возмутились. Утверждали, что я ограничиваю свободу Рима. Начали готовиться к выступлению против меня активнее. Был раскрыт первый заговор. Я ответил на это законом, от которого у них д у занялся. Закон об оскорблении Величества. Падали головы. На освободившееся кресло в Сенате я посадил новых людей. Выходцев из низов. Потом они стали бояться друг друга. И теперь они поддакивают каждому моему слову. Униженно ползают передо мной. Но их ненависть безгранична. За стенами виллы бушевал ветер. Ломал оголенные ветви деревьев. Внизу рычало море. с грохотом разбиваясь о скалы. Императору вспомнилась далекая буря. Как-то он путешествовал со своим приближенным Сияном. Они спрятались в пещере, когда началась буря. В пещеру ударила молния. Обвалилась скала, посыпались камни. Сиян притянул императора к себе и, наклонившись над ним, телом прикрыл его от падавших камней. Тиберий видел над собой лицо Сияна, орошенное потом, вздувшиеся жилы на висках и руках, вцепившихся в стену пещеры. Тогда Тиберий встал, крепко обнял Сияна, дал ему неограниченную власть, доверился ему во всем. У Сияна повсюду были глаза, он знал все. Все для императора. Под этим лозунгом Началось преследование сенаторов. Ни один заговор не остался нераскрытым, ни один бунт не остался безнаказанным. Сиян был на своем месте. Только пять лет спустя один обвиняемый признался под пытками, что именно Сиян отдал приказ отравить сына Тиберия Друза, что по его приказу умерла Агриппина, вдова Германика, и оба ее старших сына. Он сам стоит во главе заговора против Тиберия и мечтает о троне. Жестоко отомстил отец за потерю сына. Император за измену. С тех пор в стране воцарился страх. Император не верил уже никому. Подозрительность его росла, в каждом он видел врага. Оборотной стороной страха стала жестокость. Он тосковал по родному Риму, Но войти в вечный город не решался. Он не хотел смотреть на лица, которые жаждали только одного – видеть Тиберия в Тибре. Император упрямо сжал губы. «Вам придется еще подождать, уважаемые отцы. Хотя бы уже три года, пока не окрепнет Гемео». Макрона клонила ко сну. Тепло расслабило мышцы, веки закрывались сами собой. Он с трудом выпрямился, скрипя чешуйчатым панцирем. Император очнулся от воспоминаний и посмотрел на взмокшего от жары префекта. «Ты не так хитер, как с и я н подумал Тиберий. «Не умеешь заметать следы». И обратился к нерве, перед которым стояла нетронутая чаша. «Почему ты не пьешь, мой дорогой?» «Не могу». «Тебе хуже?» «Но ты посидишь еще с нами немного, кокций?» «Послушаем новости из Рима». Император кинул в Макрону. Макрон стер пот с олба и шеи шелковым платком, промочил горло вином и начал. Сенат рассмотрел вопрос о государственных финансах. «Ого!» – иронически заметил Тиберий. «Удивительно!» «Этим сенат занимается не так уж часто». В результате обсуждения был составлен проект, который я должен тебе передать. Сенат рекомендует, чтобы ты изволил отменить закон, да, именно так, отменить закон об уменьшении налогов и пошлин в провинциях. Они рекомендуют, наоборот, пошлинные налоги существенно увеличить. Это было бы очень выгодно. Для их бездонных сундуков перебил внезапно Тиберий. Какие мудрецы это предложили? Республиканцы, не так ли? Пизон, Вилан, Лавинии, Вази. Император встал и начал ходить по комнате, стуча палкой об пол. Макрон с беспокойством следил за ним. Тиберия трясло от негодования. Он остановился около нервы. «Вот они, твои славные сенаторы, которых ты постоянно защищаешь. Ты говорил, что я несправедлив и жесток с ними». А кто они, собственно? Сам видишь, сборище торгашей и ростовщиков. И такие люди смеют управлять государством?» Нерва наблюдал за Тиберием и думал. Борьба всегда его оживляет. Его радует, что и на этот раз он настоит на своем и вызовет в республиканцах бессильную злобу. Император снова начал ходить по комнате. «Закон не отменю, пошлины не увеличу». И р о н и ч е с к и добавил, «Если я хочу иметь шерсть, я не должен сдирать с овцы и шкуру. Достаточно, что я стригу стадо». Его шаги зазвучали увереннее. «27 миллиардов с е с т р е ц е в я сэкономил. Наскряжничал, говорят об этом римляне, и поносят меня за это. А если будет не урожай, землетрясение, чума, кто тогда поможет?» Старый скупердяй з к а п р и Ему придется пошарить в казне, отворить дверь своих закромов, не так ли? Ты прекрасный хозяин, Тиберий, заметил Нерва с восхищением. Император взволнованно обратился к нему. Ты это понимаешь, Кокцей. Десятки лет я забочусь о государственной казне и стараюсь, чтобы росли запасы. Империя должна иметь твердую финансовую базу. поэтому я не позволю ее подрывать и обдирать провинции. Государство нуждается в постоянных доходах». Макрон шнырял глазами. Он был недоволен, что ничего не мог возразить.